Он ничего не заметил. Но я-то понял, в чём дело. Он не должен знать, что она позволила мне взять эти книги. Словом, настроение было испорчено, и я стал собираться домой. Жаль, что я не ушёл в ту же минуту. Я замешкался, прощаясь с Катей, и Николай Антонович вернулся. — Возможно, что ты обиделась Катюшу, — начал он снова. — Напрасно. «Ты, без сомнения отлично знаешь, что я желаю тебе добра и как человек, и как педагог!» Он мельком взглянул на меня, сморщился и неприятно потянул носом воздух. «Другое дело, если бы ты была для меня совершенно чужим человеком. Но ты — дочь моего покойного любимого брата. Ты — дочь человека...» которому я пожертвовал всем, не только всем своим достоянием, но, можно сказать, и самой жизнью. Я подумал, что Николай Антонович с каждым годом жертвует покойному брату все больше и больше. Прежде речь шла только о поддержке, как нравственной, так и материальной. Теперь, оказывается, он отдал ему всю жизнь. «Вот почему...» — продолжал Николай Антонович. — Я готов тысячу раз повторять тебе одно и то же, Катюша. Я устал после трудового дня. Я имею право на отдых. А вот видишь же, говорю с тобой, стараюсь внушить тебе то, что ты давно должна была усвоить сама, как по возрасту, так и по развитию. Катя молчал. — Я видел, как ей это трудно но у нее была сильная воля. Я не мог уйти, прежде чем он кончит. Кроме того, пришлось бы уйти без книг, поэтому я сел. Я вовсе не думал его обидеть, а просто устал стоять. Но он обозлился. «Я напомню тебе, Катюша», — ровным, мягким голосом продолжал он, «одну известную римскую поговорку. Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». «Если ты считаешь возможным водить дружбу с человеком, которому не приходит в голову, что, прежде чем сесть, он должен предложить стул своему педагогу, тогда...» И Николай Антонович беспомощно раскинул руки. Я немного смутился. Именно потому, что сделал это вовсе не думая его обидеть. Но тут не выдержала Катя. «Это мое дело, с кем я дружу». — быстро ответила она и покраснела. «Надо полагать, что Нина Капитоновна была где-нибудь поблизости. Может быть, даже за дверью. Потому что как только Катя сказала это, она сейчас же вошла и захлопотала, захлопотала. Молоко вскипело, не хочет ли Николай Антонович кофе. А то она только что с базара пришла, и до обеда далеко. Похоже было, что ей не в первый раз приходится прекращать эти ссоры». Катя слушала ее упрямо, опустив голову. Николай Антонович вежливо, но снисходительно. Я дождался, пока они ушли, и простился с Катей. Я вернулся домой с тяжелым чувством. Мне было жаль их, Марью Васильевну, старушку и Катю. Перемены в доме Татариновых ужасно не понравились мне.